Глава сорок «Лорд Деллингем!» — объявил Лакей и впустил Хенри в большую гостиную, где Анна сидела с тетей Фредерикой, Амели и Йозефиной. Анна, конечно, как и все, ожидала, что он как можно скорее засвидетельствует свое почтение ей и фон Фрайбергом, и после нескольких минут паники в своей спальне внутренне приготовилась к его визиту. Хенри поприветствовал дам со смесью вежливости и радушия и занял место в одном из кресел. «Я с огромным удовольствием жду твоего подробного рассказа», сказала Анна, стараясь сохранять тон бодрым. «В последних письмах у тебя было не так много возможностей сообщить подробности. Обратный путь выдался утомительным». Хенри кивнул и охотно описал плавание на британском корабле, на которое он сел в Каире и на котором несколько дней спустя попал в сильный шторм. Анне не пришлось разыгрывать ужас. Она вздрогнула при мысли о качке на корабле во время грома и молнии. Йозефина и Амели жадно ловили каждое слово «Хенри», и, кажется, ему очень нравилось их внимание. Однако в какой-то момент тетя Фредерика прервала разговор и обратилась к лорду. «Не хотите ли вы немного прогуляться с Анной? Погода такая чудесная. Для помолвленных пар очень важно проводить время вместе». Она, понимающе улыбнулась. Хенри сразу же согласился. Анна поднялась. «Я пойду одеваться. Это не займет много времени». Она предпочла бы просто остаться в своей комнате, а не сменить обувь и надеть одну из своих шляпок. Но, конечно, так нельзя было поступать. Уже несколько недель она с нетерпением ждала возвращения Хенри, и вот теперь он был здесь. На самом деле она должна радоваться. Но Франц... «Прекращай сейчас же!» — напомнила она себе. «Франц здесь ни при чем!» Она схватила зонтик и сумочку, сделала глубокий вдох и выдох и пошла навстречу судьбе. Полихтон Талли Ролей, прогуливалось много отдыхающих, наслаждавшихся приятной теплой погодой. Все происходило, как всегда, но в то же время совершенно по-другому, потому что рядом с Анной был Хенри, ее жених. Она искренне радовалась возможности снова видеть его. Он всегда очень нравился ей, иначе она не приняла бы его предложение. Но любила ли Анна Хенри? Ее сердце? уже много лет было отдано безнадежной любви. К счастью, Анне не нужно было думать о теме разговора. гран Тор Хенри предоставил достаточно материала, чтобы занять ее. Анне просто нужно было время от времени восклицать «Ах, да!» или «Невероятно!», чтобы разговор продолжался. Она постоянно ловила себя на мысли, что ей трудно следить за его словами, хотя в течение прошлого сезона Она всегда слушала Хенри с удовольствием и большим вниманием. В глубине души она обрадовалась, когда навстречу им вышли лорд Беннинг и леди Патрисси. Если бы не брат, леди наверняка обошлась бы с Анной без приветствий, что очень позабавило бы последнюю, но лорд Беннинг правильно понял, кем был посторонний мужчина рядом с Анной. Дэллингем! «Как чудесно встретить вас здесь! Но я, конечно же, был в курсе, что вы собираетесь в Баден, и мы уже знакомы с вашей невестой, не так ли, леди Анна?» Анна медленно и с достоинством кивнула. Она и не подумала бы поддерживать лорда Беннинга в установлении контакта с Хенри. Лорду с трудом удалось подавить раздражение. «Простите, Беннинг, Виконт Беннинг, «Вы, конечно, помните мою сестру, леди Патриссию». Патрисия мило улыбнулась и снова начала поигрывать веером. «Я должен признаться, Хенри все еще слегка хмурился. Под именем Виконт Беннинг я знаю другого господина. Вы, конечно, думаете о моем дяде. Бедняга скончался некоторое время назад». Лорд Беннинг тяжело вздохнул. Дорогая Патрисия самоотверженно заботилась о нем до последнего вздоха. Поэтому после окончания траура мы решили поехать в Европу, чтобы дать ей возможность восстановиться. «Я понимаю», — заявил Хенри. «Я уже давно уехал из Англии. Слышал об этом от вашего зятя, лорда Кендала. Однако мы до сих пор не встречались, не так ли, Беннинг?» «Нет, нет, я провел много времени в Индии и вернулся только после смерти моего дяди». Анна с трудом могла поверить в то, как ловко лорд Беннинг все объяснил. Неужели она все-таки обманулась в нем? И леди Патрисии, был ли лорд так увлечен знакомством с Хенри только потому, что он совсем недавно унаследовал титул и потому, что знал сестру и зятя Хенри? А как же его родители? которую умерли от холеры, и ухаживала ли леди Патрисия за своим больным дядей, или она была у тети в Лондоне в качестве дебютантки? Как могли быть связаны между собой эти две версии? «Никак», — решила Анна. «Лорд Беннинг — хороший знакомый графа Хокка», — сказала она, сжимая руку Хенри. Тот вопросительно посмотрел на нее, но, похоже, понял призыв в глазах Анны и только пробормотал. «Как интересно!» Обменявшись еще парой фраз, они попрощались и продолжили прогулку в противоположных направлениях. «Что это было?» — спросил Хенри, когда они оказались вне пределов слышимости. «Граф Хок? Его не существует!» Анна кивнула. «Я знаю». В конце концов, я изучила последнее издание книги Дебрета «Перство и баронетство». Но лорд Беннинг, похоже, его не знает, потому что, когда я однажды в шутку упомянула это имя, он заявил, что знаком с графом. Странно, не правда ли?» Хенри раздраженно покачал головой. «Не понимаю, зачем ему лгать?» «Конечно, я не знаю, что на самом деле стоит за этим». Но, боюсь, эта парочка не та хорошая компания, которой они притворяются, и лорд Беннинг, к тому же, игрок. Откуда ты знаешь? Ты же сама не ходила в казино. Хенри, что ты такое говоришь? Об этом мне рассказал Франц. Тогда я спрошу Франца о его впечатлений. А теперь давай лучше вернемся к разговору о более приятных вещах. Хочешь, я расскажу тебе о пирамидах, Анна с энтузиазмом согласилась, но ее мысли были не о фараонах и не о странных значках, которые назывались иероглифами. Они были о человеке, чье имя так неожиданно проскользнуло в разговоре. Она думала о Франце. Прежде чем они добрались до того места, где Анна несколько дней назад к ужасу Франца сняла туфли и чулки, чтобы спуститься в реку Ос. Она извинилась и попросила Хенри вернуться, сославшись на усталость после бала. Разумеется, он немедленно последовал желанию Анны. Они уже прошли большой путь, когда навстречу вышла дама в платье простого покроя, но шитом из тончайшего шелка персикового цвета. На ней был чепчик с необычным маленькими полями в тон и белый плантин из такого тонкого материала, что он казался почти прозрачным. Как ни странно, она улыбнулась Хенри и Анне и приветливо поздоровалась. Хенри остановился и кашлянул. «Леди Элизабет, какой сюрприз видеть вас здесь? Тогда я воспользуюсь случаем и представлю вам мою невесту, о которой я рассказывал. Баронесса Анна фон Креберн. Анна удивленно посмотрела на него. «Анна?» Это леди Элизабет, попутчица, с которой я познакомился в Риме. Мы приехали в Баден на одном дилижансе. Леди Элизабет. Анна сделала Книксон. Лорд Эллингем так много говорил о вас, что я рада, наконец, познакомиться с вами лично, леди Анна. Английская леди посмотрела на нее, а затем улыбнулась. Анна улыбнулась в ответ, и они обменялись несколькими любезностями. Кем была эта женщина? Упоминал ли Хенри о ней раньше? Или ее имя ускользнуло из его рассказа? Согласно титулу, она должна была быть дочерью высокопоставленного дворянина и незамужней, потому что в противном случае она в итоге носила бы титул своего супруга. Вот как много уже знала Анна. В отличие от леди Патрисии, эта леди казалась естественной, И симпатичный. То, что ее цвет лица, вероятно, из-за пребывания в Италии, был не таким нежным и белым, как ожидалось от знатной дамы, ее, казалось, не волновало. Потому что у Леди даже не было с собой зонтика от солнца. Быть может, мы скоро увидимся снова. Анна спонтанно выразила заинтересованность во встрече, но Леди Элизабет не стала вдаваться в подробности. Она попрощалась без лишних слов и продолжила свой путь. Хенри стал более молчаливым. «Значит, вы приехали из Рима на одном дилижансе?» — спросила Анна. «Да, это был самый быстрый способ добраться до Бадена. Хотя и не особо удобный. Но леди Элизабет и господины Швейцарии, которые также направлялись в Баден, чтобы полечиться здешней водой, скрасили мое время в пути. Как замечательно!» «Расскажи мне о Риме», — попросила Анна, — «как тебе вечный город? Почему его вообще называют вечным городом?» Это название восходит к поэту Вергилию. В Анеиде Юпитер предсказывает вечность Рима. Но, конечно, Древний Рим тогда все-таки исчез, хотя большинство его руин. Анна совсем не слушала Хенри. Пока они не добрались до летнего дворца фон Фрайбергов, и пришло время прощаться. Хенри прошептала Анна, повернулась к нему и закрыла глаза. Хенри понял ее желание, и она почувствовала его губы на своих, приятные, твердые, но в то же время нежные. Приятные ощущения, не более того.